Глава 4. Перед самым наступлением темноты на долину обрушился настоящий потоп. Ливень грохотал по крышам и пригибал ветки деревьев. Де сын, развалившись, сидел в старинном массивном кресле в доме ПЖ. Наложенная на плечо тугая повязка стесняла движение. Напротив, осуждающий, поглядывая на него, на мягкой подушке примостилась Дженни. Не слушая никаких возражений, Бурдо отвез его в клинику. примыкающую к дому ПЖ и ушел только после того, как проводил его до дверей в реанимационное отделение. Холодная профессиональная отчужденность, с которой ПЖ приступил к телу, явилась для Десина сюрпризом. «Порванные связки и легкий вывих, констатировал врач. Вы что же пытались свести счеты с жизнью? Десин поморщился, когда на поврежденный участок накладывали тугую повязку. Где Женя? Помогает готовить ужин. Мы сообщим ей о вашей идиотской выходке. После того, как немного вас подлатаем, поже закрепил конец бинта. Вы так и не ответили мне, что с вами произошло. Со нос чужие дела, пробурчал Дессейн. Может, хватит, а? Доктор перебросил перевязь через голову Дессейна и закрепил ее, фиксируя руку неподвижно. Что ж, это должно хотя бы на некоторое время удержать вас от необдуманных поступков. Не стоит лишний раз двигать рукой. Думаю, не мне объяснять вам это. Оставьте свой пиджак здесь. Отсюда есть крытый проход, ведущий прямо в гостиную через вон ту дверь. Идите в дом, а я скажу Дженне, чтобы она составила вам компанию и развлекала вас до ужина. Крытый проход имел стеклянные стены и был украшен горшочками с геранью. Десейн остановился, чтобы рассмотреть только что подстриженный газон, на котором рядами росли обыкновенные красные розы. И тут порыв ветра согнул ветки берез, росших чуть дальше за розами. И с низко нависшего потемневшего неба на землю обрушился ливень. Застигнутые непогодой люди ускорили свой шаг по берёзовой аллее. При каждом порыве ветра края намокших одежд хлестали их по ногам. Несмотря на то, что находился под защитой стеклянных стен, Десин невольно поежился. Что я здесь делаю?, подумал он и поспешил к видневшейся недалеко двери дома. Вскоре он оказался в обитой панелями гостиной, сплошь заставленной богатой мебелью. Он почувствовал слабый запах горящих углей. Дэсин прошел через всю комнату мимо буфета, переполненного отборным хрусталем, и осторожно опустился в глубокое мягкое кресло с зеленой обивкой. В плече все еще пульсировала тупая боль, но немного погодя она отступила, и он почувствовал временное облегчение. Дверь хлопнула, раздались чьи-то торопливые шаги. В комнату ворвалась Дженнис с покрасневшим лицом. Мокрые волосы слиплись у висков. На ней было простое платье оранжевого цвета. Подобная расцветка казалась поразительной среди унылых тонов огромной гостиной. Со странным чувством отчуждённости Десент припомнил, как когда-то сказал ей, что оранжевый его любимый цвет. Вспомнил, он почему-то насторожился. "Джил, боже мой", воскликнула она, останавливаясь перед ним с опущенными руками. Де Десент проглотил комок в горле. Она смотрела на его разорванную рубашку, на края бинтов, выглядывающих из-под нее, на перевязь. Неожиданно она опустилась на пол и положила голову на его колени, прижимаясь к нему. Он видел, что она плачет. Слезы, сверкающим ручейком, струились по ее щекам. "Эй", воскликнул де Дженни. Ее реакция на его ужасный вид ошеломила его. Он чувствовал себя виноватым, словно каким-то образом предал ее. Боль и усталость отступили на задний план. Дженни взяла его правую руку и приложила ее к своей щеке. "Джил, прошептала она. Давай поженимся, прямо сейчас". "Почему бы и нет?", подумал он. Однако оставалось ощущение вины и вопросы, на которые он еще не получил ответа. Может быть, с помощью Дженни его заманивают в какую-то ловушку? Может быть, она даже сознательно играет свою роль? Осознает ли червь, насаженный на крючок, что он служит приманкой на форель? Слева донеслось тихое покашливание. Дженни немного отстранилась от него, но руку не отпустила. Десент посмотрел налево и увидел Паже. Доктор переоделся. Сейчас на нем был голубой смокинг, в котором он еще больше напоминал истукана. Большая голова слегка наклонилась справа, как бы насмешливо, однако темные глаза внимательно разглядывали его. За спиной Поже в столовой горели свечи в янтарных настенных канделябрах. Десент видел огромный овальный стол накрытой ослепительно белой скатертью и сервированной на три персоны с серебряными приборами и хрустальной посудой. Дженни, произнес Паже. Девушка со вздохом выпустила руку Десина, прошла к зеленой тахте и уселась на нее, поджав ноги. Психолог почувствовал запах жареного мяса с чесноком и тут же понял, что проголодался. Пребывая в возбужденном состоянии, он без труда различил соблазнительно острый запах Джасперса. Мне кажется, Нам следует поговорить о вашей предрасположенности к несчастным случаям, произнес ПЖ. Вы не возражаете, Джилберт? Тема интересна, ответил Десэйн. Он сидел, внимательно наблюдая за доктором. В голосе ПЖ чувствовались нотки настороженности и нерешительности, скрывавшиеся за нежеланием хозяина дома вовлечь гостя в разговор, который может обеспокоить его. Часто ли с вами происходили несчастные случаи, которые влекли за собой различные неприятности? спросил ПЖ. Говоря это, он прошел по комнате и подошел к кожаному креслу за спиной Дженни. Усевшись с него, он через плечо Дженни посмотрел на Дессейна, и у того внезапно возникло подозрение, что доктор не случайно выбрал именно это кресло. "Ну так как?" произнес ПЖ. "Почему бы нам не обменяться вопросами?" спросил Дессейн в ответ. "Сначала вы отвечаете на мой вопрос, потом я на ваш". "Да, в самом деле, почему бы и нет". На лице ПЖ появилась задумчивая улыбка. вызванная одному ему известной шуткой. Дженни казалась тревожной. Ну и каков ваш первый вопрос, спросил ПЖ. Сделка так сделка, произнес Десейн. Сначала я отвечу на ваш вопрос. Вы спрашивали у меня насчет несчастных случаев. Нет, до сих пор они обходили меня стороной. Во всяком случае, до моего появления Сантароге. Хотя постой один припоминается. Падение с яблони, мне тогда было восемь лет. Итак, заметил ПЖ. Вы ответили Теперь задавайте свой вопрос. Дженни нахмурилась и отвела взгляд в сторону. Десент почувствовал, как внезапно пересохло в горле, и каким-то скрижащущим голосом произнес. "Скажите мне, доктор, при каких обстоятельствах погибли два моих предшественника-исследователя?" Голова Дженни резко повернулась. "Джил!" в гневе воскликнула она. "Подожди, Дженни," произнес ПЖ. Его левая щека нервно подергивалась. "Вы на ложном пути, молодой человек," проворчал он. Мы не дикари. В этом нет необходимости. Если мы хотим, чтобы кто-то уехал, то он уезжает. Вы не хотите, чтобы я уехал отсюда. Дженни не хочет этого. Это ваш второй вопрос. Теперь ваша очередь отвечать. Де кивнул. Он пристально посмотрел на ПЖ мимо Дженни, краем глаза замечая и её. Да, подумал он снова. ПЖ все рассчитал и устроился так, чтобы я видел их обоих. вы любите, Дженни?» — спросил ПЖ. Десен сглотнул, потом взгляд его скользнул ниже, и он увидел мольбу в глазах Дженни. ПЖ знал ответ на этот вопрос. Так почему же он задает его? "Вам ведь прекрасно известно, что я люблю ее», — ответил Десен. Дженни улыбнулась, однако на ее ресницах сверкнули две слезинки. "Тогда почему вы ждали целый год, прежде чем приехать сюда и сказать ей об этом?" спросил ПЖ. В его голосе звучали гневные, язвительные, обвиняющие нотки, которые заставили Десэна сжаться. Дженни повернулась и внимательно посмотрела на своего дядю. Ее плечи дрожали. "Потому что я упрямый осёл и дурак", ответил Десэн. "Я не хотел, чтобы любимая женщина указывала мне, где мне следует жить". "Значит, вам не нравится наша долина", заметил Пэдж. "Возможно, вы еще измените это мнение. Может, вы позволите нам попытаться переубедить вас?" "Нет. Мысленно воскликнул Де "Не позволю". Однако он уже знал возникший внутри него инстинктивный ответ, дерзкий и по-детски наивный: "Делайте все, что со счете нужным", пробормотал он. Этот ответ удивил его самого. Неужели заговорили инстинкты до того, запрятанные глубоко внутри? Что же такого есть в этой долине, что держит его чуть ли не в постоянном напряжении? "Ужин готов", раздался женский голос из прохода подаркой. Повернувшись в ту сторону, Десейн увидел сухопарую бледную женщину в сером платье. Она была потомка в первых переселенцев Америки, длинно носа, с настороженным взглядом и лицом, где каждая черточка, казалось, выражала неодобрение. "Спасибо, Сара", поблагодарил ПЖ. "Познакомься, это доктор Десейн, парень Дженни". Ее глаза оценивающие, оглядели Десейна, и, похоже, он ее удовлетворил. "Еда остынет", заметила она. ПЖ поднялся из кресла. Сара, моя кузина, произнес он. Она из старинного рода настоящих янки и поэтому категорически отказывается обедать с нами, если мы едим за светлы. Всё у вас не как у людей, обедать в такой час, проворчала она. Мой отец в это время всегда спал в своей постели и вставал на рассвете, заметил Пэж. Не стоит смеяться надо мной, Лари Паже», — произнесла женщина и повернулась. Идите к столу, а я принесу жареное мясо. Дженни подошла к Десину и помогла ему встать. Наклонившись, она поцеловала его в щеку и прошептала: вообще-то ты и понравился". Она сказала мне это на кухне. "О чем это вы шепчетесь?" поинтересовался ПЖ. "Я сообщила Джилу мнение Сары о Сараниуме". "И каково же оно?" поинтересовался доктор. Она сказала: «Ларе не удастся запугать этого молодого человека с глазами, как у дедушки Сафера". ПЖ повернулся и внимательно оглядел Десина. Господи, клянусь святым Георгием, а ведь она права, а я и не заметил. Он резко повернулся и направился в столовую. Идемте, или Сара изменит свое хорошее мнение о вас. Она с самих она не думает столь хорошо". Этот обед Десенза запомнил на всю жизнь. Раненое плечо ныло, непрекращающаяся пульсация боли заставляла все время быть на чеку. Каждое слово или движение давались с неимоверным трудом. Рядом была Дженни Никогда раньше она не была такой милой, женственной и желанной. Тут же были Паже, объявивший о перемирии на время еды и засыпавший Десене вопросами о его учебе в университете, профессорах, о студентах и его амбициях. Между кухней и столовой постоянно сновала Сара, то и дело подносившая блюдо, бормочущая тень, черты лица, которые смягчались только при взгляде на Дженни. Когда здесь Сара, Дженни позволено все», — подумал Десен. Наконец подали жареное мясо, приготовленное отнюдь не самым лучшим образом, горох с соусом Джасперса, картофельные оладьи, местное пиво с уже знакомым острым привкусом и свежие персики на десерт. Пиво, поданное к ужину, сперва показалось десэну незнакомым, однако вскоре он распознал букет различных ароматов, неуловимую смесь запахов и вкусовых оттенков, когда даже в сочетании, рождающем совершенно новые ощущения, на языке сохраняются и прежние отдельные составляющие. Всё смешалось. Запахи приобрели вкус, цвета усиливали ароматы. Первым попробовав пиво, ПЖ одобрительно кивнул и сказал: "Свежее". "И ещё бы, только час назад взяла, как ты и просил", резко ответила Сара и бросила странный испытующий взгляд на Дессейна. Где-то после 9:30 Десен начал прощаться с хозяевами. "Я подогнал к дому ваш грузовик", сказал ПЖ. Вы в состоянии управлять им или мне сказать Жене, чтобы она отвезла вас в отель? Спасибо, я доберусь сам, ответил Десэйн. Не принимайте обезболивающее, которое я дал вам, пока не окажетесь у себя в номере, заметил ПЖ. Вы ведь не хотите съехать с дороги и врезаться во что-нибудь. А потом они стояли на широкой веранде у фасада дома, и уличные фонари отбрасывали на газон влажные тени берез. Дождь прекратился, но в ночном воздухе осталось ощущение свежести. от которого пробирала дрожь. Джинни набросила пиджак Десейна ему на плечи. Она стояла рядом с ним, и лицо ее озабоченно нахмурилось. Ты уверен, что доберешься сам? Ты же должна знать, что я могу управлять машиной и одной рукой, заметил он и улыбнулся. Ты постоянно меня поражаешь, произнесла девушка. Не знаю, почему я так привязалась к тебе. Химия, сказал Дессейн. Позже прокашлялся. «Джилберт», — начал он. В этой истории меня больше всего интересует, что вы делали на крыше отеля. Де внезапно ощутил укол страха. Настолько неожиданно прозвучал этот вопрос. Какого черта?» – подумал он. Посмотрим, чем мы приведёт прямой и откровенный ответ. "Я пытался узнать, чем вызвана такая засекреченность вашего телевидения", сказал он. "Засекреченность?" Пже покачал головой. "Ну, это просто мой любимый проект. Он занимается анализом идиотской инфантильности телевидения, собирая данные для книги, которую я собираюсь писать. Тогда к чему такая секретность? Де почувствовал, как Дженни вцепилась в его руку, не обращая внимания на страх, который он ощутил в ее реакции. Это не секретность. Мы просто учитываем особую чувствительность людей, объяснил ПЖ. Многие из них просто звереют от большинства телепередач. Конечно, нам приходится смотреть все новости подряд. Хотя в основном это подслащенная ложь, к тому же тщательно перемешанная с крупицами правды. В объяснениях ПЖ содержалась часть истины. Десейн понимал это, но что же он упустил при этом? Что еще исследовали женщины в той комнате? Понимаю, произнес Десейн. За вами остался должок в один ответ, заметил ПЖ. Справедливо. Как-нибудь в другой раз, заметил ПЖ. Оставляю вас наедине. Спокойной ночи. Потом он вошел в комнату и закрыл за собой дверь. Вскоре Десэйд двигался по улице на своем грузовике, все еще ощущая тепло губ Дженни. Около десяти часов он подъехал к перекрёстку перед гостиницей. После секундного колебания он выбрал правую дорогу, ведущую в Портэрвиль. Принимая это решение, он руководствовался в первую очередь инстинктом самосохранения, хотя и успокаивал себя, что просто хочет некоторое время покататься в одиночестве и поразмышлять. Что же это происходит со мной, подумал он. Мысли в голове уже не были необыкновенно ясными, как днём. Его охватило беспокойство, от которого все внутри сжалось. Странным образом расширились рамки бытия, и это заставило его осознать, что он загнал свое я внутрь себя, сосредоточившись на одном лишь психологическом аспекте. Сейчас что-то подталкивало его сломать созданные им самим внутренние барьеры. И он видел, как за этими барьерами уже вырисовывается нечто, к чему он боялся повернуться лицом. "Почему я здесь?" подумал он. Можно было отследить всю цепочку причин и следствий, вплоть до времени учебы в университете, до Дженни, но он еще раз ощутил вмешательство неких сил, которые находились за пределами этой цепочки и которых он боялся. Ночь стремительно проносилась мимо грузовика, и он осознал, что поднимается в гору, пытаясь выбраться из долины. Он подумал о Дженни, о той Дженни, которую видел этой ночью. Эльфийская дева, одетая в оранжевое платье и оранжевые туфли. Милая Дженни, нарядившаяся так, чтобы доставить ему удовольствие. Искренность и любовь открыто читались на ее лице. Он стал вспоминать обрывки разговора за обедом. Джасперс. Это старый Джасперс, сказала Дженни, пробуя соус. Настало время закрывать новую секцию Джасперса под номером 5. Эту реплику бросила Сара, принося десерт. И Паже продолжил. Я завтра поговорю об этом с ребятами. Теперь вспоминая все это, Десент вдруг понял, что даже в Мёде чувствуется едва уловимый, но такой же знакомый ему привкус. Он тогда еще удивился, почему в их разговорах так часто всплывает слово Джасперс. Так или иначе, но разговоры возвращались к кооперативу, и, похоже, ничего необычного в этом они не находили. Они говорили о Джасперсе даже в самые неподходящие моменты. Наконец он достиг перевала, за которым кончалась долина, дрожа от двойственного чувства бегства и потери. На склонах холмов, по которым сбегала дорога, догорал пожар. Через вентилятор в кабину проникал влажный пепел, разносимый ветром, и Десент вспомнил об обрыве телефонных линий. Здесь, за долиной, небо начало проясняться от облаков. Нуртвод деревья стояли на обгорелых склонах, как герои китайских сказок на холмах, залитых лунным светом. Неожиданно он нашел логическое объяснение своему бегству из долины. Телефон. Я должен позвонить Силадору и посоветоваться с ним. Связи с долиной нет, но я могу позвонить из Портервилля, а потом вернуться назад. Приняв это решение, он успокоился и продолжил путь в необычном состоянии. Полностью отсутствовали какие-либо эмоции или мысли. Даже боль в плече поутихла. Вскоре во мраке замаячили огни Портервилля. Шоссе расширилось, пересекая главную улицу городка. Слева мелькнула табличка, где синими буквами на белом фоне было написано: Автобусное депо. Чуть дальше находилось ночное кафе. Два больших трейлера с прицепами стояли рядом со спортивным автомобилем с откидным верхом и светло зеленой машиной шерифа. Оранжевым блеском сияла вывеска Салон Мамаши Френчи. Машины, припаркованные у обочины, произвели на Десина унылое впечатление своей потрепанностью и старостью. Де сын проехал мимо и вскоре увидел одинокую телефонную будку, стоявшую под уличным фонарем на углу рядом с неосвещенной автобусной остановкой. Он свернул в проезд и остановился возле кабинки. Разогретый двигатель начал издавать резкие скрежещущие звуки, стоило ему только выключить зажигание. Несколько секунд он сидел неподвижно, глядя на будку, после чего выбрался из машины. При этом изношенные рессоры грузовика слегка скрипнули. Мимо проехала машина шерифа Фары высветили на белом заборе за кабинкой огромную тень. Со вздохом Десейн зашел в будку. Ему вдруг почему-то расхотелось звонить, но он заставил себя набрать номер. Вскоре он услышал в трубке голос Силадора с его привычным акцентом. "Джилберт, это ты, Джилберт? Телефонная связь уже восстановлена? Я звоню из Портервилля, из городка, который расположен совсем рядом с долиной. Что случилось, Джилберт?" Десент злотно Даже на расстоянии Силадор оставался таким же чувствительным. Что-то случилось. Десен коротко рассказал ему о едва не случившихся с ним несчастье. После долгой паузы Силадор произнёс: "Всё это очень странно, Гилдерт, но я не думаю, что ты можешь делать из этих несчастных случаев какие-то выводы. К примеру, когда ты отравился газом, они приложили огромные усилия, чтобы спасти тебя. И когда ты едва не свалился с лестницы, откуда кто-либо мог знать, что именно ты окажешься там?" Я просто хотел, чтобы ты знал об этом, сказал Десейн. Поже считает, что я предрасположен к несчастным случаям. Поже? Ах, да, местный врач. Ладно, Джилберт, не следует обращать внимание на заявление в области, которые выходит за рамки его специальности. Сомневаюсь, что квалификация Поже достаточно для того, чтобы ставить такой диагноз, даже если у тебя действительно наблюдается похожий синдром. во что я лично не верю. Селадор прокашлялся. Ты ведь не думаешь всерьез, что эти люди вынашивают против тебя злобные замыслы? Рассудительный ровный голос Силадора успокаивал Дессена. Конечно, он прав. Здесь, вдали от долины, события последующих 24 часов приобретали несколько иную окраску. Конечно, нет, ответил Десен. Отлично. Джилберт, ты всегда удивлял меня своей невозмутимостью, но теперь позволь мне предупредить тебя. Ты оказался в ситуации, попав в которую, многие люди начинают вести себя крайне беспечно. При подобных обстоятельствах гостиница может оказаться чрезвычайно опасным местом, и поэтому тебе лучше сменить место проживания. И куда же мне переехать? спросил Десен. Должны же там быть другие гостиницы. Беспечная гостиница, подумал Десен. Тогда почему же никто, кроме меня, не пострадал? Опасное место, да, возможно, но только потому, что она часть долины. Ему совсем не хотелось соглашаться с Силадором. ему подумалось, что это его нежелание основывается на данных, которых нет у Силадора. Неожиданно он понял, какое отношение к нему имел не натянутый по краям ковер. ловушка с приманкой. Приманка, конечно, телевизионная комната, место странное. Уж точно и кто-то решил, что она должна привлечь его внимание. Вокруг приманки можно было установить несколько ловушек, заполнив ими все возможные проходы. Интересно, какой западней он избежал на крыше? подумав об этом, десент вспомнил, что перила лестницы были сломаны. Ты все еще слушаешь меня, Джилберт? Голос Сильдора оказался едва слышным и далеким. Да, слушаю, Десен кивнул про себя. Это же так просто и понятно. Ответ на все те неясности, которые обеспокоили его по поводу несчастных случаев, так просто, вроде детского рисунка на запотевшем окне, никаких дополнительных штрихов или лишних деталей. Приманка и ловушки». Но одновременно Десент понимал, что Силадор не согласится с его выводами и обзовет его параноиком. Если его теория окажется ошибочной, его и в самом деле станут считать параноиком, которому пригрезилось существование большой организации, в которую входит множество людей и официальных лиц. Ты еще хочешь что-то узнать, Гилберт? Твоё молчание на линии обходится нам не так уж дешево». Десент внезапно пришел в себя. Да, сэр. Вы помните о статье по Относительно сорств и аллергенов. Да, Силадор прокашлялся. Сделайте сейчас запрос в Департамент здравоохранения и на сельскохозяйственный факультет университета. Узнайте, смогут ли они провести химический анализ продуктов, поступающих из фермерских хозяйств. Особенно меня интересует сыр. Департамент здравоохранения, сельскохозяйственный факультет, сыр, повторил Силадор. Де сын почти зрима представил себе, как он делает записи на листке бумаги. Что-нибудь еще? Да. Не могли бы вы обратиться в адвокатскую контору, занимающуюся куплей-продажей недвижимости. Я уверен, там рассматривали правомерность использования арендованных земель, которые Чему ты ведешь, Гилберт? Фирмы, финансирующие наш проект, арендовали землю и начали дорогостоящее строительство установки еще до того, как знали, что Сантарожцы отказываются торговать с нами. Нет ли в этом какой-то системы? Не может ли быть так, что Сантарожские агенты по продаже недвижимости Заманивают в дарину неосторожность чужаков. Заговор с целью обмана, заметил Силадор. Понимаю, но больше склонен считать, что это направление поисков окажется неверным. Слушая Силадора, Десейн вдруг обратил внимание на несколько замедленный темп его речи. Возможно, сказывалась усталость. Вполне вероятно, согласился Де Но все равно, не навредило бы узнать мнение наших стражей закона. Возможно, это даст мне новые ключи к разгадке Сантароги. Очень хорошо, Джилберт. Когда ты отправишь мне копии своих заметок? Уже сегодня вечером вышли по почте из Портервеля несколько копий своих записей. Лучше завтра. Уже поздно, и, нет, сэр. я не доверяю почте Сантароги. Почему? Десейн рассказал, как Дженни разгневалась на женщин, работавших на почте. Силадор усмехнулся. Создаётся впечатление, что там орудует целая банда настоящих гарпий, заметил Силадор. Есть ли в Сантороге законы предусматривающие ответственность за перлюстрацию корреспонденции. Впрочем, конечно же, они честные люди и всё такое. Надеюсь, ты застал мисс Сарже в добром здравии. Она прекрасна, как всегда, ответил Де стараясь говорить беззаботно. Этот вопрос его удивил. Мисс Сарже. Силадор назвал ее мисс, значит, он знал, что она не замужем. — Мы занимаемся изучением источников поступления туплива в Санторогу, — продолжал Силадор. Пока ничего нового. Береги себя, Джилгерт. Не хочу, чтобы с тобой что-нибудь случилось. Я тоже заметил десент. Тогда пока, попрощался Селадор. В его голосе прозвучала нерешительность. Потом раздался щелчок, и связь разъединилась. Десент повесил трубку и повернулся, услышав какой-то звук за своей спиной. В проезд свернула машина шерифа и остановилась прямо перед будкой. В глаза Десену ударил ослепительный свет фар. Он услышал, как открылась дверь и раздались звуки шагов. "Выключите этот чертов свет", крикнул Десейн. Фары померкли. Он разглядел крупную фигуру человека в форме с поблескивающим на груди значком, стоявшего перед таксофоном. "Какие-нибудь проблемы?" раздался неожиданно писклявый для такой громадины голос. Десейн вышел из кабинки, все еще в гневе от того, что его ослепили светом фар. "А что должны быть? Ну, чёртовы пробормотал шериф. Наверное, очень уж приспичило кому-то из вас позвонить во внешний мир, раз для этого пришлось пожаловать сюда. Десенкот хотел было возразить, что он не Сантарожец, но промолчал, когда его мозг затопил поток новых вопросов. Почему его принимают за Сантарожца? Сначала толстяк на Красслере, а теперь и шериф. Десенс вспомнил слова Мардина. У него что, имеется отличительный знак на лбу? Если разговор закончен, то вам лучше ехать домой, сказал шериф. Здесь нельзя стоять всю ночь. На приборном щитке грузовика Десин увидел неожиданное изменение уровня бензина. Прибор ошибочно показывал, что бак почти пуст, хотя он был полон. Поверить ли он, что ему нужно дождаться утра, когда заработает заправочная станция? Может ли он вызвать дежурного, и тогда будет обнаружено, что израсходовано всего несколько галлонов? К чему заниматься самообманом? Задал себе вопрос Десин. Он вдруг понял, что ему не хочется возвращаться в Сантароку. Почему? может, потому что живя там, он превращается в настоящего санторожца. Ваши бинты наложены профессионально, заметил шериф. Побывали в аварии? так, ничего серьезного», — ответил ДСН, слегка потянул связки. Ну, спокойной ночи, сказал шериф. Будьте осторожны на этой дороге. Он повернулся к своей машине и что-то сказал напарнику тихим голосом. Они оба захихикали. Потом патрульная машина медленно выехала из проезда. Они ошибочно приняли меня за сантарожца, подумал Десен и принялся размышлять над реакцией полицейских. Им совсем не хотелось, чтобы он находился в городе, но вели они себя с ним как-то неуверенно, словно боялись его. Без всяких колебаний они оставили его одного, даже не поинтересовавшись, с какой целью он приехал в Порттервиль. А если он преступник, почему они приняли его за сантарожца? Этот вопрос не давал ему покоя. Ухабистая дорога быстро напомнила о больном плече. Правда теперь оно лишь отзывалось тупой болью. Голова была ясной, чувства обостренными. Он удивлялся этому новому для себя состоянию. Впереди чернела, выступавшая клином вершина горы. Дорога поднималась все выше и выше. Перед глазами Дессейна вдруг стали проноситься неясные образы, как бы являясь продолжением окрестностей, мелькавших за окнами машины. Они оформлялись слова и фразы, лишенные всякого смысла. Так что от всего этого у психолога начала кружиться голова. Ощутив внезапно наступившую необыкновенную ясность в мозгу, он попытался разобраться, что они означают. Пещера, хромой, пожар. Какая пещера, подумал ДСН. где я видел хромого, что за пожар? Не тот ли пожар, что привел к выходу из строя телефонной линии? Внезапно у него возникло впечатление, что он-то и является этим хромым Однако обнаружить связь между пожаром и пещерой никак не удавалось. Де Сен понял, что не рассуждает, а воскрешает в памяти прежние мысли. Образы являлись к нему в форме увиденных им предметов. Автомобиль. Он увидел сверкающую машину Джерси Хавстедера. Забор. Он видел забор вокруг кооператива. Тени. Он увидел бестелесные тени. Что со мной творится? Де Сен почувствовал, что дрожит от голода. На лбу появились крупинки пота, которые начали скатываться вниз на лицо. Он ощущал на губах их соленый вкус. Десейн опустил окно, позволив холодному ветру наброситься на него. На повороте в том самом месте, где он остановился в первый вечер, Десцен съехал на обочину, заглушил двигатель и потушил фары. Облаков на небе уже не было. Расплющенная серебряная луна низко скользила над горизонтом. Он посмотрел на долину. Повсюду виднелись огни. Далеко слива сине зеленые там были теплицы, а справа у кооператива суетились люди. Сде же наверху Дсен чувствовал себя отчужденным от всего этого, изолированным. Его окружала темнота. Пещера, подумал он. Джасперс. Трудно размышлять, когда ломит все тело. Плечи его по-прежнему ныли от боли. Усилилась боль и в левом легком. Давала о себе знать сухожилие на левой лодыжке, но не болью, а слабостью. Он мог мысленно представить любую из царапин, оставленных на его груди сломанными перилами, из которых с таким трудом извлекал его бурдо. Перед его мысленным взором мелькнула карта, висевшая на стене в кабинете Джорджа Ниса, но тут же исчезла. Ему казалось, что он потерял контроль над своим телом, словно нечто или некто управляли им. Это была старая пугающая мысль, безумная. Он цепился в руль, но, представив, как тот изгибается в его руках, отдернул их прочь. Горло пересохло. Дссейн нащупал пульс, одновременно глядя на светящийся циферблат часов и заметил, что вторая рука почему-то слегка подрагивает. Может быть, из-за утящённо бившегося сердца? Что-то искажало его ощущение времени. Неужели меня отравили, когда я ужинал у ПЖ, подумал он. Трупный яд. Чёрная чаша долины казалась длинной ужасной рукой, способной дотянуться до этого места и схватить его. Джасперс, подумал он. Джасперс. Что же на самом деле означает это слово? Он почувствовал некую общность, коллективное единение, связанное с этим кооперативом. Ему представлялось нечто всеобъемлющее, таящееся во мраке на самом краю его сознания. Десейн опустил руку на сиденье. Пальцы вцепились в портфель с записями и документами, которые свидетельствовали о том, что он ученый. Он попытался ухватиться за эту мысль. Я ученый». Как сказала бы тётя Нура, твоё беспокойство вызвано буйной фантазией. Что должен делать ученый, Десен сознавал ясно. Он должен внедриться в мир Сантароги, найти для себя место в единении этих людей, пожить с ними некоторое время, постараться даже думать как они. Только так можно разгадать загадку долины. Существовал присущий сантарожцам образ мышления. Он должен принять его, привыкнуть к нему подобно тому, как привыкают к новому костюму. И тем самым будет достигнуто понимание. Эта мысль принесла ощущение, что нечто вторгается в его сознание. Он почувствовал, как некое древнее существо просыпается в нем и изучает его. Оно захватило все его подсознание, назойливое что-то ищущее, беспокойное, но ощущаемое как отражение в зеркале, неразделимое и неясное, но реально существующее. И существо шевелилось в нем, тяжелое и неясное. А потом это ощущение исчезло. И вот это случилось, как Де Сейн ощутил внутри себя пустоту, настолько подавляющую, что он почувствовал себя щепкой, брошенной в волны бескрайнего океана и опасающейся любого течения или водоворота. Десен понимал, что это лишь грёза на но он боялся вернуться в реальный мир, в эту долину. Джасперс. Десен понимал, что ему нужно сделать еще одну вещь. И снова он мысленно воспроизвел карту, висевшую на стене в кабинете Джорса Ниса. Черные тонкие линии изображавшая центральную часть долины пещера Сдрогнув, он посмотрел вдаль туда откуда доносился гул что же скрывается там за проволочной изгородью которую охраняют сторожа с собаками и патрулирующие полицейские баги должен же отыскаться способ узнать все. Десен запер кабину единственным оружием которое он обнаружил в грузовике был ржавый охотничий нож весь единый в коррозиих Он сунул нужный за пояс, неуклюже действуя одной рукой. Пусть это выглядело довольно глупо, но руководило его действиями неясное предчувствие какой-то опасности. Потом нашелся и фонарик. Он сунул его в карман. От всех этих движений снова заныло плечо. Десен не обращал внимания на боль, убеждая себя, что, конечно, проще ничего не делать, сославшись на физическую немощь, даже зная, насколько важны твои действия. Узкой звериной тропой он спустился вниз с холма и оказался у верхнего конца охраняемой изгороди. Десейн продолжил путь по тропям, постепенно теряющимся в зарослях кустарника. Ветки цеплялись за одежду. Он продирался сквозь них, ориентируясь на луну и шум кооператива. Наконец, с вершины холма перед ним предстал сам кооператив. В чем бы ни заключалась загадка Сантаруги, Десейн знал, что ответ скрывается за этой изгородью. Один раз он споткнулся и соскользнул вниз с холма в высохший ручей. Идя по руслу, он вышел на крошечную ровную насыпь, откуда мог обозревать весь кооператив и долину, простирающуюся за ним и утопающую в лунном сиянии. Дважды он спугнул оленя, скрывшегося во мраке ночи. Из кустов постоянно доносились шорохи, когда какие-то маленькие существа убегали, напуганные его неуклюжим приближением. Придерживаясь узкой звериной торопы, он вышел наконец к скалистому уступу, располагавшемуся примерно на расстоянии тысячи ярдов по прямой до ограды кооператива. Десейн присел на камень, чтобы перевести дыхание, и во внезапно наступившей тишине услышал справа от себя урчание какого-то мощного двигателя. После этого он пополз обратно в небольшую рощицу кустарников и припал к земле. Шум двигателя становился все громче и громче. К звездам взметнулись гигантские колеса занимая холм над десэном. Откуда-то сверху ударил луч света, пробежал по кустам, на мгновение замерев, словно что-то выискивая, а следующий миг продолжил движение то ли вперед, то ли назад. Десен узнал эту машину, багги. Чудовище находилось всего в двухстах футах от него. Ему казалось, что он весь на виду перед этим созданием из ночных кошмаров. Разве может служить защитой просвечивающийся кустарник? Свет ударил по листьям почти над его головой. направляется прямо ко мне, подумал Десейн. Когда багги притормозил, обшаривая лучом окрестности, урчание двигателя стало тише. Десейн даже мог расслышать вой какой-то собаки и тут же вспомнил о псах, которые сопровождали Мардена. Собаки уж точно почуют меня, мелькнула мысль. Он попытался сжаться в комок, насколько это было возможно. Неожиданно шум двигателя стал громче. Рискнув посмотреть сквозь кусты, Десен отодвинул ветку, приготовившись выпрыгнуть из укрытия и бежать. Однако огромная машина, развернувшись, начала подниматься на гребень, с которого появилась. Когда баги исчез за холмами над Десэном, шум двигателя и свет прожекторов перестали беспокоить его. Все смолкло. Несколько секунд Десейн приходил в себя, потом выполз на скалистый выступ. И тогда он понял, почему баги не стал спускаться дальше. Здесь был тупик, вниз тропы уже не было. Теперь ему придется взбираться обратно на гребень, где исчезла машина, и попытаться найти какую-нибудь другую тропку, которая приведет его вниз. Он уже начал поворачиваться, когда справа от себя увидел черную трещину в скалистой поверхности уступа. Дсен подошел к этому месту и стал всматриваться в темнеющую щель. К ширину пролом не превышал метра, сужаясь справа от него. Дсен опустился на колено и рискнул на несколько секунд включить фонарик. Луч высветил гладкую скалистую стену. Проход спускался к еще одному уступу. И что было более важно, в лунном свете он разглядел какую-то звериную тропу. Он соскользнул к краю расщелины и, свесив ноги в темную бездну, задумался над дальнейшими действиями. Если бы не его раненое плечо, он бы не колеблясь начал спускаться по расщелине, прижавшись спиной к одной стене и опираясь ногами в другую. Да, такой спуск опасен, но в горах ему часто приходилось сталкиваться и не с такими преградами. До второго выступа было не более 50 футов. Де сынагляделся. И что теперь, спрашивал он себя. Может, рискнуть? В это мгновение он вдруг вспомнил, что так и не отослал Силадору копии своих записей. Это подействовало, будто холодная вода в лицо. Ему показалось, что его собственное тело предало его, что он подписал себе смертный приговор. Как я мог забыть Подумал он. В этом мысленном вопросе звучал и гнев на себя, и страх. Пот выступил на ладонях. Он взглянул на светящийся циферблат наручных часов. Почти полночь. Его охватило непреодолимое желание вернуться назад к дороге и своему грузовику. Еще больше его пугало то, как поведет себя тело в случае опасности, которая могла явиться из-за ночи или во время спуска. Десян некоторое время сидел, дрожа и вспоминая недавнее ощущение, словно его телом обладает некто. Это какое-то безумие. Он яростно затряс головой. Пути назад не было. Он должен спуститься, найти путь к кооперативу и выведать его секреты. Пока его не покинула ярость, Десен опустил ноги в расщелину и нащупал скалистую поверхность противоположной стены, после чего соскользнув с камня, начал спуск. При каждом передвижении спины вниз по скалистой поверхности плечо взрывалось болью. Он стиснул зубы, но продолжал медленно спускаться в мраке. Камень царапал спину. Один раз его правая нога соскользнула, и ему с огромным трудом удалось удержаться и не рухнуть вниз. Уступ расщелины, когда он добрался до него, оказался покатым, сплошь покрытым мелкими камнями, сыпавшимися из-под ног на звериную тропу, которую он видел сверху. Несколько секунд десент пролежал, пытаясь отдышаться. Позволясь жжению в плече угаснуть и перейти в тупую пульсирующую боль. Вскоре он с трудом поднялся и отметил про себя место, где освещённая лунным светом тропа шла вниз справа от него. Он добрался сквозь кустарник к лугу, исчерченному черными тенями дубов, а еще дальше в свете луны сверкала изгородь. Итак, вот она, граница кооператива. Интересно, удастся ли ему перебраться через забор с помощью одной руки? Будет досадно, если он совершил весь этот путь только для того, чтобы капитулировать перед обычной оградой. Пока он стоял, изучая луг и забор, его внимание привлёк какой-то жужжащий звук. Он доносился откуда-то справа от него. Его взгляд пытливо пробежался по теням в поисках источника звука. Что это там блестит? Какой-то металлический круг на лужайке. Он припал к сухой траве. Все вокруг заполнил тяжелый запах грибов. Он внезапно узнал его. Да ведь это же запах Джасперса. Такой же запах он чувствовал, когда заглянул в вентиляционное отверстие. Вентилятор. Десин поднялся и быстро пошел по лугу в направлении этого звука. Он уже не сомневался. Звук и запах Джасперса исходили из одной точки, где-то глубоко под землей работал огромный вентилятор. Он остановился рядом с вентиляционным выходом. Диаметр около 4 футов, примерно такая же высота, а сверху противодождевой козырек конической формы. Он уже собрался заняться изучением креплений козырька, когда услышал чье то сопение и треск веток, доносившееся со стороны забора. Он нырнул за вентилятор, и в этот момент из-за кустов за изгородью появились два охранника в форме, а впереди них, что-то вынюхивая и натянув поводки, бежали собаки. Если они учуют меня, мне конец, подумал ДСН. Он припал к земле за вентилятором и еле дыша, как назло, запершило в горле. Ему захотелось кашлянуть, но он сдержался. Собаки и охранники остановились прямо под ним. Ослепительный луч света скользнул в сторону вентилятора, осветив землю с обеих сторон. Одна из собак яростно зарычала. Раздалось какое-то громыхание, потом один из охранников отдал резкую команду: Десейн затаил дыхание". Громыхание повторилось. Судя по звукам, охранники с собаками пошли дальше вдоль забора. Де Сенрис мог бросить быстрый взгляд в сторону кооператива. Охранники освещали землю у самой изгороди в поисках следов незваных гостей. Один из охранников вдруг рассмеялся. Де Сенн почувствовал дуновение легкого ветерка и понял, что тот дует со стороны собак, после чего позволил себе слегка расслабиться. Снова повторился грохот. Де Сенн увидел, что один из охранников проводит палкой вдоль забора. видя с какой небрежностью охранники относятся к выполнению своих обязанностей, Дсэн еще больше расслабился. Он глубоко вздохнул. Охранники уже достигли вершины холма и начали спускаться по противоположному склону. Мрак ночи поглотил их. Дсэн дождался, когда затихнут последние звуки, и выпрямился. Левое колено все еще дрожало, и понадобилось несколько секунд, чтобы справиться с этой дрожью. Охранники, собаки, огромные баги Всё это подчеркивало особую важность обследуемого объекта. Десень кивнул про себя и начал осматривать вентилятор. Под противодождевым козырьком он обнаружил массивную решетку. Он рискнул посветить фонариком и увидел, что вентилятор и решетка крепятся при помощи массивных металлических винтов. Десень достал охотничий нож и попытался открутить один винт. Послышался скрежет металла о металл. Он остановился и прислушался. Однако слышались только звуки ночной жизни. Где-то в кустах заухала сова, и ее печальный крик разорвал ночную тишь. Десин продолжал выкручивать винт. Когда тот упал ему на ладонь, он сунул его в карман и принялся за следующий. Вскоре Десин свернул все четыре и взялся за решетку. С металлическим скрежетом он приподнял ее и козырек. Десейн направил луч фонарика внутрь И увидел гладкие металлические стены, тянувшиеся прямо вниз примерно на 15 метров, затем изгибающиеся обратно в сторону холмов. Десент вернул решетку и козырек в прежнее положение и прошел к дубам, где обнаружил упавшую ветку, примерно в 6 футов длиной. Ее он использовал в качестве подпорки, подложив под решетку и козырек, после чего снова, подсвечивая фонариком, осмотрел трубы вентилятора. Чтобы спуститься, понял он, нужны обе руки. По-другому добраться до низа невозможно. Стиснув зубы, он снял перевязь и сунул ее в карман. Но так или иначе он знал, что от больной руки толку будет мало. Он будет использовать ее только в случае крайней необходимости. Десен ощупал край вентилятора, острый, грубый металл. У меня ведь есть перевязь, вспомнил он. Десейн достал ее, свернул в некое подобие подушечки, чтобы не поцарапать ладони, и, приставив к краю вентилятора, начал протискиваться. Но тут перивьь соскользнула, и он почувствовал, как металл впивается в кожу живота. Он ухватился за край вентилятора и пролез вниз. От рубашки отлетели все пуговицы. Десэйно услышал, как они звякнули где-то внизу. Здоровой рукой он обхватил перивьь и начал спускаться вниз, опираясь ногами о противоположную сторону. Боль в раненом плече усилилась. Он вытащил охотничий нож из ножен, поднял его и выбил ветку, подпиравшую решетку. Решёткой козырек с грохотом упали вниз, и ему показалось, что звук этого падения разнесся на много миль по округе. Десент подождал некоторое время, прислушиваясь. Тишина. Он продолжил свой мучительный спуск. Скоро Десент почувствовал под ногами изгиб. Он выпрямился и включил фонарик. Вентилятор уходил под холм под углом примерно в 20 градусов. Под левой ногой он почувствовал что-то мягкое. Он посветил фонариком и увидел перевязь. Потом поднял ее. Рубашка на животе прилипла к коже. Направив на нее свет, Десэн увидел капли крови, проступавшие на теле в том месте, где он порезался о край вентилятора. Но это была совсем незначительная боль по сравнению с тем, как ныло плечо. "Я ибалван", подумал Десэн. "Какого черта я сюда полез?" Ответ четко вырисовывался в его сознании и не давал ему покоя. Он здесь потому, что не по своей воле выбрал эту дорогу с односторонним движением. такую же прямую и замкнутую, как эта вентиляционная труба. С одной стороны Силадор и его друзья, Дженни и остальные Сантарожцы с другой, а между ними находился он. Эсейн осмотрел перевязь. Она порвалась, но все же еще могла пригодиться. Уцепившись зубами за один конец, ему удалось вернуть ее в некое подобие прежней формы. И идти можно было только в одну сторону. Он опустился на колени и пополз дальше по воздухопроводу. Время от времени освещая путь фонариком. Запах джасперса чувствовался повсюду, смешиваясь с резким запахом грибов. Де Сейн вдруг понял, что этот запах прояснил его голову. Воздухопровод все тянулся и тянулся. Как показалось Де Сену, он сворачивал на юг. Наклон увеличился. Однажды он поскользнулся и проскользил вниз 20 футов, при этом оцарапав левую руку о заклепку. Он не был уверен, но ему показалось, что звук двигателя вентилятора стал громче. И снова труба повернула, потом еще раз. Дэсин потерял ориентацию в темноте, окружавшей его. Почему у этого вентилятора так много поворотов, подумал он. Возможно, из-за природных дефектов в скале?» Это казалось вполне вероятным. Левой ногой Дэсин нащупал конец трубы. Он остановился и посветил фонариком. Слабый луч высветил плоскую металлическую стену в шести футах от него и под ним. Квадратное пространство окутанное тенями. Он направил луч вниз и высветил отверстие прямоугольной формы, примерно в 5 футов глубиной, с массивной решеткой с одной стороны. Звук работающего вентилятора доносился откуда-то из-за решетки, и он определенно стал громче. Держась рукой за решетку, де опустился в это отверстие. Несколько секунд он постоял, оглядываясь. Стена напротив решетки отличалась от остальных. В нее было вкручено шесть болтов, которые поддерживались фланцевыми металлическими контргайками, будто должны были все время оставаться в этом положении, пока затягивали гайки с другой стороны. Де Сен поддёл ножом один из фланцев и начал откручивать болт. Он открутился на удивление легко. Де Сен надавил на него и повернул еще раз, приложив больше усилий. И был вознагражден оказавшимся в руке болтом. Тогда как гайка упала с другой стороны, и Десинну показалось, что она стукнулась о деревянную поверхность. Он замер на мгновение, прислушиваясь. Ничего не происходило. Десинн приставил глаз к отверстию, где раньше был болт, и начал всматриваться в жуткий красный сумрак. Когда его глаза привыкли к нему, он различил напротив массивный экран и очертания сваленных в одну кучу упаковок. Десинн выпрямился. Что ж, не изговорил о складских пещерах. Наверное, это одна из них. Де Сейн принялся откручивать остальные болты. Оставив один в верхнем правом углу, он выгнул и отвел в сторону металлическую крышку. Сразу же под ней находились подвесные леса из досок, на которых он увидел три крыльчатые гайки. Десейн шагнул на доски и поднял гайки. Остальные очевидно провалились в щели настила. Он огляделся, пытаясь понять, для чего же предназначено это помещение. Оно напоминало пещеру троглодитов, освещенную тусклым красным светом, который лился из круглых стеклянных абажуров, установленных и снизу, и сверху от лесов. Они бросали огромные тени на скалистую стену и на тянущиеся отсеки, отделённые сеткой. Каждый такой отсек был завален коробками. Все это очень напоминало дизайну общий холодильник. Насыщенный влажный запах Джасперса ощущался повсюду. Табличка справа, расположенная ниже лесов, Обозначала данный отсек как платформа 21 от D1 до J5. Десин повернулся к вентилятору, вставил три болта и поставил крышку на прежнее место. Вместе сгиба металла осталась вмятина, но он рассудил, что при поверхностном осмотре на это не обратят внимания. Он осмотрел отсеки и снизу, и сверху от лесов. Какой же из них ему удастся открыть для осмотра содержимого? В поисках двери, Десин подошёл к одному из них, расположенному напротив крышки вентилятора. Может, ему удастся найти отсек, оставленный незапертым каким-нибудь беспечным санторусом. Если, конечно, он найдет дверь. В первом осмотренном им отсеке двери очевидно не было. Десин встревожился. Но где же она? Он отступил назад и внимательно изучил расположение отсеков. У него прямо-таки отвисла челюсть от удивления, когда он увидел ответ. Сетка спереди и являлась дверью. Она просто откатывалась в сторону по деревянным направляющим, и главное не было никаких замков, лишь простая щеколда. Дэсэн открыл отсек и вытащил небольшую картонную коробку. Этикетка на ней гласила: "Дикие пряные яблоки Аунти Бериной. подвергнута обработке в апреле 1955 года". Он вернул коробку на прежнее место и взял упаковку, похожую на ту, где хранились солями. На этикетке было написано: "Лимбургер подвергнуто обработке в начале 1929 года. Десин вернул Лимбургер на прежнее место и закрыл отсек. Подвергнуто обработке. Десин методично обследовал всю 21 платформу, осматривая одну-две упаковки в каждом из отсеков. Большинство было помечено надписью подвергнуто обработке с указанием даты. На самых старых упаковках надпись уже стерлась. Подвергнуто обработке. Десин лихорадочно соображал подвернутой обработки. Но какой именно и как? Раздался звук шагов с расположенных ниже лесов. Десейн повернулся, мышцы его напряглись. Он услышал, как дверь какого-то отсека скользнула в сторону. Зашелестела бумага. Психолог попытался бесшумно скрыться подальше от источника этого звука, но остановился в нерешительности. Один ряд ступенек вел наверх, другой вниз. Он не был уверен, куда же он идёт вглубь комплекса или наоборот к выходу. Над ним находился еще ряд лесов, поверх которых виднелся скалистый потолок пещеры. А снизу находились по меньшей мере еще три яруса. Он выбрал ступеньки, ведущие наверх, медленно приподнял голову над досками следующих лесов и огляделся. Никого. Этот уровень ничем не отличался от прежнего, если не считать каменного потолка. Камень, похожий на гранит, имел жирные коричневые прожилки. Двигаясь как можно тише, Десент поднялся на леса и пошел назад в сторону вентилятора, опасаясь человека, шаги которого слышал на нижнем уровне. Снизу доносилось на свистывание какой-то идиотской мелодии, казалось, она никогда не закончится. Прижавшись спиной к сетке, Десент смотрел в щель в досках. Раздалось царапанье дерева от дерева, потом свист сместился влево и вскоре затих. Значит, скорее всего, путь влево ведет к выходу. Он слышал, как внизу ходит человек. Но ему так и не удалось рассмотреть его. Осторожно ступая, Десин направился дальше. Вскоре он оказался у нового перекрестка. Поблизости никого не было видно. Слева от него сумрак казалось еще более сгущался. И тут Десин понял, что до этого момента его не беспокоило, как же он выберется из пещеры. Он слишком сосредоточился на разрешении тайны Сантароги. Но тайна-то оставалась неразгаданной, а он все еще находился здесь, в этом комплексе. Не могу же я взять и просто направиться к выходу, подумал он. Или рискнуть? Что тогда сделает со мной? Его ноющие от боли плечо, воспоминание о газовой струе и о том, что два предыдущих исследователя умерли в этой долине, разве этого мало для ответа, спросил он у самого себя. Раздался скрип дерева снизу и спереди, потом по деревянным лесам громко застучали башмаки. Бежало, по крайней мере, два человека, а то и больше. Бег прекратился почти прямо под десеном. кто-то тихо начал давать инструкции разобрать, которые ему не удалось. Десейн расслышал только три слова: назад, вдали и еще одно, которое заставило его обратить внимание на тускло освещённый боковой проход слева. Вентилятор. Это слово прозвучало отрывисто и отчетливо. Стучание подошв возобновилось снова, гулко отдаваясь в проходе. Десейн начал лихорадочно осматриваться в поисках места, где можно спрятаться. Откуда-то снизу доносился гул машинного отделения. Лиса сворачивали влево под углом в 15 градусов, и Десин увидел, что далее стены пещеры сходятся в одной точке. Рядов стало меньше, и сами отсеки уменьшились. Его проход резко сворачивал вправо. Оставалось лишь два прохода: его и еще один под ним. И на каждой из сторон имелось лишь по одному отсеку. Десин понял, что зашел в тупик. И все же впереди раздавался звук работающих машин. Его проход Закончился деревянными ступеньками, которые вели вниз. У него не было выбора. Сзади кто-то бежал в этом направлении. Де начал спускаться. Ступеньки сворачивали влево в каменный проход. Никаких отсеков, только голые стены пещеры. Справа располагалась дверь с вытяжным отверстием, из-за которой доносился громкий звук электрического двигателя. И его преследователь уже достиг лестницы. Он открыл дверь и перешагнув порог, закрыл её за собой. Он оказался в прямоугольной комнате, имевшей в длину примерно 50 футов, 20 футов в ширину и 15 в высоту. У левой стены расположились выстроенные в ряд огромные электродвигатели. В круглых отверстиях виднелись вентиляционные лопасти, рассекающие воздух. Дальняя стена представляла собой одну гигантскую металлическую сетку, и он чувствовал, как воздух мощным потоком устремляется к вентиляторам. Вдоль правой стены стояли картонные коробки, тюки и деревянные ящики, сваленные в одну кучу. Между этой кучей и потолком имелось свободное пространство, и Дессейно показалось, что там темнее, чем где-либо в этом помещении. Он начал взбираться вверх по этой груди вещей, потом пополз по верху и почти рухнул в пространство, свободное от коробок и тюков, у дальнего края кучи. Он скользнул туда и обнаружил, что под ним нечто похожее на одеяло. Его рука наткнулась на какой-то металлический предмет. Ощупав его, Десейн понял, что это электрический фонарик. И в этот момент распахнулась дверь. По комнате застучали чьи-то шаги. Кто-то начал карабкаться вверх у дальнего края кучи. Женский голос произнес "Здесь никого нет". Он показался Десену знакомым. Он мог поклясться, что раньше уже слышал его. Мужчина спросил: "Почему ты побежала сюда? Ты что, слышала что-нибудь?" "Мне показалось, но я не уверена", ответила женщина. "Ты уверена, что там наверху никого нет?" Проверь сам. Черт побери, жаль, что здесь нельзя включать свет. Не вздумай выкинуть какую-нибудь глупость, заволновалась женщина. Не беспокойся. Чёрт бы побрал эту Дженни. Связалась с каким-то чужаком. Не возводи над Дженни напраслину, она знает, что делает. Я тоже так считаю, но из-за этого приходится дополнительно заниматься дурацкой работой. И ты знаешь, какие будут последствия, если мы не схватим его в ближайшее время. Так поторопимся. Они вышли из помещения и закрыли дверь. Десин лежал неподвижно, пытаясь переварить услышанное. Дженни знает, что она делает, верно? Что же случится, если они не схватят его? Теперь можно растянуться во весь рост на одеялах. Плечо по-прежнему ныло. Он взял обнаруженный фонарик и включил его. В тусклом красном свете он разглядел маленький уютный уголок. Одеяло, подушка, фляга наполовину наполненная водой. Он с жадностью сделал несколько глотков и почувствовал привкус джасперса. Оказалось, все вещи в этом помещении пропитались запахом Джасперса. Его охватила дрожь. Крышка фляги звякнула, когда он закручивал ее в тусклом красном свете. Все в этой комнате пропитано запахом Джасперса. Вот оно что. подвергнуто обработке. Нечто, что могло жить вот в такой пещере, плесень или лишаник, что-нибудь связанное с грибами и затемненными местами, нечто, что растет, не двигаясь. Джасперс, который проникает во все, что подвергается обработке в этой среде. Но почему так важно держать это в секрете к чему эти собаки и охранники он услышал как открылась дверь и выключил свой фонарик кто-то легко бежал по каменному полу в его сторону «Джилбер де шепнул ему чей-то голос де сен замер меня зовут вила бурто тихо произнес голос я подруга дженни я знаю что вы здесь в этом месте которое Кел приготовил для вас а теперь слушайте арнур скоро спустятся сверху И я должна уйти до его прихода. У вас есть немного времени. Надо бежать. Для тех, кто не привык к Джасперсу, слишком долгое пребывание в этой месте может привести к необратимым последствиям. Вы дышите им, он проникает через ваши поры и все такое. Какого черта?» – подумал Де Сейн. Он вылез из своего уютного укромного уголка и посмотрел на смуглое красивое с резкими чертами лицо Виллы Бурдо. А что случится, если я слишком много наглотаюсь его, спросил Де Сейн. Разведжили не объяснил вам все?» — прошептала девушка. ладно, сейчас нет времени. Вам необходимо убраться отсюда. У вас есть часы? Да, но нет времени объяснять. Просто слушайте. Дайте мне 15 минут, чтобы увести отсюда Арнльфа. Он такой педантичный, такой мелочный. Через 15 минут выходите из этой комнаты. Сверните влево от того прохода, каким вы сюда прибыли, но идите вниз, а не вверх. Затем еще раз влево во второй проход. А потом все время идите влево. Запоминается легко. Поворачивать только влево. Вы должны пройти к платформе 20. Дверь туда я оставлю незапертой. Проникнув внутрь, закройте ее за собой. От этой незапертой двери до входных ворот примерно 20 шагов. Пройдя через них, тоже заприте их. Гостиница будет прямо через дорогу. Постарайтесь справиться сами. По всей видимости, вас оторвали от работы. Я находилась в конторе, когда объявили тревогу. А теперь прячьтесь и сделайте все в точности, как я сказала. Десен снова нырнул в свой укромный уголок. Вскоре он услышал, как дверь открылась и закрылась. Он посмотрел на часы. Без пяти 5:30, как летит время. Можно ли доверять Вилли Бурдо, спросил себя Десен. В темном лице феи сквозила какая-то настороженность. Десен вспомнил о незапертых отсеках, где хранилась ценная пища. Почему же ее готовность помочь вдруг встревожила его? Возможно, она помогала ему не только из-за порядочности. Страх тоже способен управлять поступками людей. Может ли он доверять Вилли? И есть ли у него вообще выбор? Итак, это укромное местечко Кэл Нис устроил специально для него и Дженни. Почему бы и нет? Любовники часто хотят остаться наедине. Дженни знает, что делает. Что же именно она знает? Его голова была ясна, как никогда. и работала как отлично смазанный механизм с невероятной скоростью. В чем же опасность атмосферы Джасперса? Он вспомнил о людях с тусклыми глазами у конвейера, которых мельком увидел во время посещения кооператива. Может, именно это и происходит с людьми, надышавшимися Джасперса. Десен пытался побороть охватившую его дрожь. 10 минут четвёртого. Момент, когда предстояло приступить к действиям, наступил быстрее, чем он того хотел. У него не было выбора, и он знал это. Его плечо онемело, царапины на груди и животе болезненно горели. Оберегая пораненное плечо, Десин спустился с кучи. Дверь платформы, как и обещала Вила, была не заперта. Но оказавшись в затемненном дворе, Десин остановился в нерешительности. Звёзды над головой казались холодными и близкими. Похолодало. Десин чувствовал, как руки покрываются гусиной кожей. Нигде не было видно охранников. Но вдалеке на склонах холмов он увидел огни и какое-то движение. Закройте за собой дверь платформы, сказала Вила. Закрыв дверь, де бросился через двор к узким воротам в заборе. Заскрипели петли, и ему показалось, что цепь звякнула слишком громко. Нащупав засов, он запер ворота на висячий замок. От забора к дороге вела узкая тропинка, а через дорогу стояла гостиница с затемненными окнами, такая желанная Через двойные двери струился тусклый желтый свет. Ориентируясь на него как на маяк, Десент прихрамывая направился по тропинке в сторону гостиницы. В никого не оказалось. Большинство огней было потушено, из комнаты с коммутатором доносилось похрапывание. Десент тихо пересек вестибюль, поднялся по лестнице и прошел свой номер. Ключ. Неужели он оставил его в грузовике? Нет, вот он в кармане. Десент тихо открыл дверь и шагнул в темную комнату. Он провёл в ней всего одну ночь, но сейчас его охватило такое чувство, словно он вернулся в родной дом. Но грузовик все еще там, на дороге в Порттервиль. Ну и черт с ним. Завтра он закажет машину, съездит туда и отбуксирует его в город. Вилла Бурдо, почему она сделала это? Теперь под горячей душей в постель. Раздеваясь в темноте, пришлось долго возиться с одеждой, но он знал, что свет включать нельзя ни в коем случае, чтобы никто не мог зафиксировать, когда он вернулся в номер. Впрочем, разве это имеет значение? Пришла мысль. От его порванной и в грязи одежды по-прежнему пахло пещерой, непревержимое свидетельство того, где он был и что делал. Неожиданно он почувствовал, что сыт по горло всеми этими играми в прятки, и в раздражении включил свет. Прямо перед ним на столике у кровати стояла бутылка пива с прислоненной к ней запиской. Десятьян взял бумажку и прочитал. К сожалению, больше ничего достать не смогла. Подкрепись этим даром. Я позвоню Дженни и скажу ей, что с тобой все в порядке. Вила Десен взял бутылку в руки и, поднеся к свету, внимательно посмотрел на этикетку. На цветной наклейке голубыми буквами было выведено: обработано в январе 1959 года.